глава сорок здравствуйте мистер лавджой вен наклонившись возился с камерой он поднял голову и откинул назад длинные волосы а привет э -э -э, миссис ратлидж рада вас снова видеть как и я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 Эйвери беспокоилась из-за того, что после трудного дня на нее опять ложится такая нагрузка, но была рада в случае ускользнуть и поискать Вэна. Я слыхал, он выпер этих ублюдков от Вейкли и Фостера. Слухом земля полнится. Пескел уже сделал заявление по этому поводу. По мне, это Кратлидж вовремя дал им пинка. Они попросту никого к нему не подпускали.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 «Теперь идут по телевизору. Вы их видели?» «Великолепная работа, мистер Лавджой!» Он показал в улыбке кривые зубы. «Благодарю, миссис ратледж «Вы видели здесь кого-нибудь из знакомых?» Незначай спросила она, окидывая взглядом находящуюся в непрерывном движении толпу. «Не в этот раз!» То, как Вэн выделил слово «этот», заставило её тут же посмотреть ему в лицо. Но днём видел. Вот как. Она вглядывалась в мелькавшие лица, но к своему огромному облегчению седого среди них не находила. А где? Здесь, в гостинице? На General Dynamics, а потом и на базе ВВС в Корсуэле.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 — Вам часом в голову не приходило, что этот кое-кто здесь следит за вами, а не за э, вашим мужем? — За мной? Э, — Совсем не приходило, а зря. Во взгляде Вэна было предостережение. Мгновение спустя он растворился в людском круговороте. Эйвери стояла, не двигаясь, и обдумывала намек, от которого у нее мурашки побежали по коже.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 в супермаркете, где все парикмахеры одеты в черное. И у всех по несколько сережек в каждом ухе». Джек мыкнул. «Я возьми да скажи, Фэнси. Я подстригусь». Мы зашли, и одна из тамошних девушек сделала мне прическу, макияж и маникюр. «Угу». Она разглядывала себя в зеркало, поворачивая голову то влево, то вправо. Фэнси сказала, что мне надо сменить цвет волос вот тут, вокруг лица» и что это меня омолодит. Ты как думаешь? Думаю, я бы остерегся принимать какие бы то ни было советы от Фэнси. Восправшая было Дороти Рэй слегка поникла, но подавила искушение отправиться в бар с заживительной влагой. Я... я бросила пить, Джек. Он опустил газету и впервые за вечер по-настоящему на нее посмотрел. Новая стрижка была короче, пышнее, и шла Дороти Рэй. Искусно наложенная косметика несколько разгладила сухие морщины, залегшие от неумеренного употребления спиртного, и оживила прежде бледное, неухоженное лицо. С каких это пор? Вновь обретенная уверенность в себе опять поколебалась, столкнувшись с его скептицизмом. Но она по-прежнему высоко держала голову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 Она протянула руку и робко коснулась его плеча. «Но я тебя не виню. Только я сама в ответе за то, что сделала». тут ее нежный подбородок, изящную линию которого не смогли погубить ни запоя, ни горя, приподнялся еще чуть выше. С горделивой поднятой головой Дороти рей даже напомнила на миг ту жизнерадостную студентку, королеву красоты, в которую Джек когда-то влюбился.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 В чём это? В том, чтобы оправиться от разочарований. Разочарований? В особенности с Карл. Не надо ничего признавать или отрицать, поспешно добавила она. Я сейчас трезва, как стёклышко, и знаю, что твои желания мне не просто померещились с пьяных глаз. И неважно, удовлетворил ты их или нет.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 Набравшись смелости, на сей раз она погладила его по щеке. Ее рука чуть-чуть подрагивала. Не знаю, ценит ли тебя кто-то другой за то, что ты такой хороший, но я ценю. Ты всегда был моим героем, Джек. Тоже мне герой, саркастически усмехнулся он. Для меня герой. Да к чему ты все это, Дороти рей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 Она выключила свет и легла рядом с ним. Он не ответил ей, когда она обняла его, но и не отвернулся, как это обычно делал. После выхода Карл из больницы бессонница стала нормой. Однако ночи вынужденного бодрствования были поистине благословенны. Ночью лучше всего думается. Кругом никого, нет ни движения, ни шума, отдающегося в мозгу. ночь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 «Неплохо иметь знаменитого брата», — заметил Джек, когда официант удалился с заказом. «Обслуживание по высшему классу тебе гарантировано». Тейт откинулся на стуле, положив руки по обеим сторонам тарелки. «Может, объяснишь что ты имел в виду, когда меня поддел?» «Поддел?» Джек высыпал в свою чашку два пакетика с сахаром. «Да». «Ты спросил».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 Если уж мы устраняем старые недоразумения, то... У меня такое впечатление, что вы, Скарл, сейчас ладите лучше. Тейт внимательно посмотрел на брата. Пожалуй. Что ж, это хорошо. Если приносит тебе счастье... Джек теребил пустой пакетик из-под сахара.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 Она без смущения то и дело разгуливала в голом виде. Однако в последнее время она предпочитала разжигать его с помощью пикантного нижнего белья, а не демонстрацией обнаженных прелестей. Вчера утром, когда они занимались любовью на диване в гостиной, она настояла, чтобы сначала он задернул занавески. И ему пришло в голову, что ее щепетильность объяснялась нежеланием показывать уже почти неразличимые шрамы на руках. Такая почти девическая скромность восхищала его. Она соблазняла его своей сдержанностью. Ему еще не привелось увидеть при свете дня то, что его губы и руки ласкали в темноте. И будь он не ладен если он не желал ее из-за этого еще сильнее. Вчера он весь день неотвязно думал о ней. Участвовал ли он в дебатах, произносил ли зажигательную речь,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 чтобы его оплести. Откуда у нее этот необъяснимый интерес к какому-то оператору? С одной стороны, Тейту хотелось незамедлительно получить ответы на все эти вопросы, но если ради этого пришлось бы пожертвовать миром в семье и радостями постели, он был готов на неопределенный срок отложить разгадку всех секретов.